Глава двадцать первая. Первое сентября 2014 года. Друзья, дамы и господа, позвольте вас поздравить с прохождением медосмотра. Все, кто сейчас присутствует в актовом зале, продолжат программу тестирования. Поздравляю. Лукин оглядел актовый зал, где 31 человек, 16 мужчин и 15 женщин, облаченные в белые халаты с небольшими бейджами, Ажирались, пытаясь определить, кто же вылетел. Мигера с помпоном, хранительница нравственных устоев, кажется, тютю, -тю раздался голос Антона Морозова. Подлатовому музыканта. Он сел на задний ряд и забросил ноги на кресло спереди. Послышался смешок. Лукин тоже улыбнулся. Он не стал делать замечаний. Ни в его правилах было вообще кому-либо делать замечания, если это не влияло на ход эксперимента. Пусть расслабится, подумал он. Впереди 2 месяца жёсткого режима, сравнимого с тюремным заключением, пусть и не самого строгого режима. Однако даже такую каторгу переносили далеко не все, а в его же интересах было довести до финала всю группу любой ценой. Негласно он был обязан удовлетворять любые их прихоти, лишь бы они не сошли с ума раньше времени. И тестирование было официально признано состоявшимся. «Что дальше?» — спросил коротко стриженный мужчина с повадками бизнесмена. «Четкий голос, хорошая дикция, спокойный, уверенный», — отметил Лукин. «А Ярослав Боровик, 31 год, женат, один ребенок, фанат здорового образа жизни. Точно продержится до конца. Дальше будет интереснее и тяжелее. Эти три дня была присказка». Настоящая работа начнётся через пару часов. Сейчас я включу проектор и подробно, по шагам расскажу, что будет происходить с вами в эти 2 месяца. А если кто-то не справится? Вдруг я я не захочу продолжать. Мне выплатят обещанную сумму. Послышался женский голос со второго ряда. Лукин опустил пульт управления проектором. Все вопросы вы сможете задать после лекции, но вам, Евгения Петровна, отвечу я. Евгения Петровна Савицкая, 26 лет, не работает, разведена, детей нет, вспольчего. Имеет редкую четвёртую группу крови, поэтому жизненно необходимо довести её до конца. Получение полной суммы контракта возможно только в случае прохождения тестирования до конца, до финальной стадии, когда комиссия Министерства здравоохранения одобрит результаты и вакцина отправится в промышленное производство. «Вы хотите узнать, что будет, если вы вдруг захотите расторгнуть контракт через неделю?» По залу прокатилась волна. «Возможен и такой вариант. В конце концов, это не рабство, а вполне добровольное мероприятие», — продолжил Лукин. «Однако, хочу отметить, что при досрочном расторжении контракта сумма выплат будет не пропорциональной количеству дней, а фиксированной — две тысячи рублей за каждую полную неделю. Что-то мало, разочарованно протянула Евгения. Совсем. Сложно с ней придётся. Ох, и сложно. Лукин понимающе кивнул. Кажется, что это мало, согласен. Тем больше стимул будет дойти до конца, когда ваши выплаты составят совсем другую сумму, а именно 500.000 руб. при отрицательном решении комиссии и 1 млн руб. При положительном решении принятия вакцины к производству группа заёрзала, видимо, представив обладание всей суммой, такой близкой и такой далёкой одновременно. Совсем другое дело, послышался грубоватый голос пожилого мужчины, ухо которого украшала дорогая серьга. Вроде этого стоит потерпеть немного, правда, друзья? Фёдор Месников, 65 лет. Пенсионер, путешественник, альпинист. Собирает деньги на покорение Эвереста. Твёрдый характер, весёлый, общительный, знает себе цену. Учитель по жизни, на него можно положиться. Да я ради миллиона готов тут целый год торчать. Колите что угодно и эту, как её, пункцию тоже. Вон Фёдору Михайловичу даже понравилось. Морозов поднял руки вверх, демонстрируя полную поддержку. А теперь, с вашего позволения, я начну лекцию, прервал его Лукин. Запоминать и записывать не обязательно. Экзаменов и зачётов, как в школе, не будет, Лукин улыбнулся. Но я уверен, вы захотите знать, что с вами происходит и что будет дальше, потому что некоторые ощущения, которые вы испытываете, могут быть не совсем обычными. Короче, будет плющить. Так и скажите. Да. Говоря языком Антона, можно выразиться и так. Иногда будет плющить. И я должен честно в этом признаться. Вы приехали не на Карловы Вары и даже не в пансионат Лазурный. Мы взрослые люди, каждый понимает, а вернее, должен понимать, что такие деньги платят не за внешние характеристики и не доброе сердце. Не буду скрывать, вы были отобраны не случайно. Каждый из вас несёт определённый научный интерес и покрывает широкую группу потенциальных пользователей вакцины. У кого-то редкая группа крови, его взгляд задержался на смущённом лице Евгении Савицкой. У кого-то в активе перенесённый грипп в тяжёлой форме, а кто-то имеет генные мутации, которые могут вызвать непредсказуемое поведение вакцины. Да-да. Мы затратили огромное количество сил и энергии, чтобы найти и собрать вас под одной крышей, и поэтому надеемся на плодотворную работу. Мы не подведём, тихо сказала Маша Жукова. Она сидела рядом с Андреем, а тот внимательно слушал, вздрогнув на последних словах о генетических отклонениях. Он посмотрел на Машу, но она внимательно слушала. Лукин кивнул. Он услышал её реплику. Вот и славно. Значит, приступим. Через полтора часа вам введут первую порцию вакцины. Она представляет собой специально ослабленный штамм вируса гриппа, который, по нашему мнению, способен вызвать в этом сезоне эпидемию. Это будет не одна разновидность вируса, а сразу несколько. Таким образом, мы надеемся охватить как можно больше число вариаций. Главное, конечно же, остаётся та самая форма из Мексики. Уже сегодня, в начале осени, количество смертельных случаев в западном полушарии южнее США зашкаливает. Жаркий климат оказался необычайно благоприятным для развития вируса. Представьте, что может произойти в условиях нашей нулевой температуры. Далее, с промежутком в неделю, мы введём вам ещё две дозы вакцины, и второй месяц будет посвящён наблюдению за выработкой антител. В середине второго месяца мы под жёстким наблюдением и контролем попробуем заразить вас ослабленной формой гриппа. Если в конце второго месяца у большей части группы в крови будут обнаружены антитела и внешне не будет наблюдаться признаков заболевания, вы получите по миллиону рублей. Говорила бабушка. Я ж чеснок, пробурчал Морозов, а зал хохотнул. Кто-то фыркнул, но большинство сидело с каменными лицами. Надеюсь, он вам не понадобится, сказал Лукин. На слайдах вы видите, как всё будет происходить день за днём. Он щёлкал пультом, на экране менялись кадры с подробным описанием, графиками и картинками. От некоторых бежал мороз по коже, но большинство были вполне приличными и даже добрыми. Вот бородатый лаборант смотрит в микроскоп. Вот опрятный джентльмен сдаёт кровь. На слайде разъяснено что именно должно быть в его крови и как это будет использовано дальше. Вот и заключительная стадия. Финал. Все живы и здоровы. А вакцина отправляется на завод, а зимой не случится эпидемии, благодаря слаженным действиям учёных и команды испытателей. На этой оптимистической ноте и завершился показ презентации. Звучала лёгкая фоновая музыка. Кажется, это был Рихард Клайдерман. И он продолжал играть в фортепьянные увертюры, когда прозвучал вопрос, заставивший зал замереть. «А что стало с прежними группами? Я слышала, что некоторые из них...» Вопрос задавала дама с копной и сине-черных волос, дерзким орлиным взглядом и точеным профилем. На вид ей было лет пятьдесят. «Умерли, не дожив до конца. Не перенесли вакцинацию. Понимаете, о чем я говорю?» Она внимательно, если не сказать больше, пронзительно смотрела на Лукина. Тот смутился, но быстро взял себя в руки. Тем не менее, даже от самых рассеянных зрителей не смогло укрыться его замешательство. Он явно не был готов к такому вопросу. Карина Львовна Фельдман, 53 года, разведена, преподаватель вуза, кандидат философских наук. авидливая, расчётливая, дотошная, жёсткая, бескомпромиссная перенесла рак груди полной ремиссии, представляет огромный интерес с научной точки зрения. Понимаете, Карина Львовна, начал он. Мы не поощряем распространение слухов в любой форме. Он потупился. У нас медицинская научно-исследовательская организация, а не бульварная газета. И здесь случается всякое. Тем не менее, могу вас заверить, за последние десять лет не было зафиксировано ни одного летального исхода». Кажется, даже Клайдерман в своей мелодии сделал паузу. Зал сидел, не шелохнувшись. Андрей слышал, как воздух входит и выходит из его легких. Он смотрел себе под ноги, потому что смотреть на Лукина не было сил. Каждой клеточкой своего организма он чувствовал, что мужчина на сцене лжёт. И даётся ему это очень непросто, потому что он не важный актёр, а отвратительный актёр. А как же Цылиновский? Её тихий голос прозвучал словно выстрел. И шах. Георгий шах. Помните такого? Налукин уже собрался Он с вздохом положил пульт на трибуну, взял стакан воды и сделал глоток. "Целиновский", начал он. "Да-да, Илья, кажется. 4 года назад сокращённое испытание. Если вы знаете, что он умер, то вы должны знать от чего. Он скрыл от нас, что принимает митонфитамин. Каким-то образом сумел пронести вещество, и словом случилось то, что должно было случиться". Сердце не выдержало. Официальное заключение имеется в архивах. Я могу вам его показать. Лукин прочистил горло. Именно после того случая мы сильно ужесточили систему пропусков и досмотра, в том числе установили круглосуточное видеонаблюдение. Вы знаете об этом? На экскурсии вам показывали камеры. Что касается второго, нас попросили из Дружеского института провести тест вакцины от столбняка. Ничего необычного, но не наш профиль, как вы знаете. Дело было 8 лет назад. В общем, это наша вина. Мы оплатили все расходы на похороны. Семье была выплачена крупная страховка. С тех пор мы занимаемся только вирусом гриппа и ничем больше и входим в десятку мировых исследовательских центров по гриппу. Черноволосая дама кивнула, но её лицо осталось непроницаемым. Что она думала на самом деле, осталось при ней. Судя по всему, она знала гораздо больше, чем говорила. Она присела в своё кресло, Лукин едва заметно улыбнулся, когда она вновь взмахнула рукой и, не дожидаясь приглашения задать вопрос, сказала: "А, эта девочка. Да, пару лет назад или что-то около того. Она же умерла? Ей сделали прививку вашей вакцины, и потом..." Она рылась в памяти, На видное то ли забыла, то ли не так серьёзно изучала вопрос, потому что продолжить она не смогла, а просто села на своё место, глядя на лектора. "Девочка?" спросил Лукин. Сердце Андрея ёкнуло. "Господи!" подумал он. "Лучше ничего не говори. Молчи. Скажи, что не знаешь. Скажи, что если вы имеете инцидент в детском саду, то у нас здесь Лукин замер, и дыхание Андрея остановилось. У нас нет единой точки зрения на то, что там случилось. Возможно, нынешние исследования прольют в том числе свет и на тот случай. Поверьте, нельзя предусмотреть абсолютно всё, хотя и очень хочется. Он потёр место укола на предплечье. На его лбу выступил испарина, он пошатнулся. но успел ухватиться за кафедру. Фух, что-то жарко сегодня, сказал он, разматывая голубой галстук. Очень жарко. Андрей посмотрел по сторонам. Кажется, кроме Лукина, никто больше не потел, хотя и в костюмах тоже никого больше не было. Они сидели в белых халатах, под которыми были хлопчатобумажные белые брюки и рубашки. Так что Лукин вытер пот и словно забыл, о чём только что говорил. Это выглядело странно, если не сказать больше. Так что, если вопросов больше нет, он нажал кнопку на кафедре, и двери актового зала открылись. Показались несколько человек технического персонала, тогда по палатам через он снова взял стакан воды, но как будто даже отпить из него не мог. Его руки ходили ходуном. Тем временем люди в синей униформе спешно выводили группу в холл, провожали до палат. Андрей с Машей шли последними. Мускулистый человек с бейджем Служба безопасности НИИ поторапливал их, аккуратно, но настойчиво подталкивая сзади. Когда они переступили порог зала, дверь за ними тут же закрылась. Но Андрей всё же успел заметить боковым зрением, что Лукин, который только что стоял, опираясь о кафедру, белый как мел, сполз на пол. Его бессмысленный стеклянный взор был устремлён прямо на Андрея. У него пробежал холодок по спине. "Давай, давай". Человек своим тулвичем заградил обзор и захлопнул дверь. "Расходимся по палатам, ожидаем доктора. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, как себя вести перед первой вакцинацией. Она лежит у вас на кровати". "Ты видел?" шипнула Маша. "Андрей, ты видел, что с ним?" Кажется, он заговариваться стал и... и...» Значит, она не заметила. Конечно, она же шла впереди и не могла видеть. Гнетущее предчувствие заныло в желудке. Еще не поздно соскочить, отказаться, сказать Маше и вместе уйти. Черт с ним, с миллионом. Пусть кто-нибудь другой ставит на себе опыты. Если даже заведующий лабораторией валится с ног посреди презентации, весь в испарине. Явно что-то не так. На что он согласился? Зачем? Кому от этого станет лучше? Саши? Андрей взял Машу под локоть и повёл её к палате. "Тебе показалось", сказал он будничным голосом. "Когда стоишь в костюме перед аудиторией, да ещё не привык публично выступать, грахнулся в обморок, плявое дело. Я как-то свалился прямо во время лекции по высшей математике. Меня вызвал преподаватель написать что-то по признакам коши. Была зима, в аудитории градусов 15, руки застывали. И что ты думаешь? От волнения я так вспотел, что у меня помутилось перед глазами, и я рухнул с кафедры на пол, пролетев полтора метра. Повезло, что ничего не сломал. После этого меня больше никогда не вызывали к доске. Маша едва улыбнулась. Было видно, что её колотит озонок. А ты представь, как он волнуется. Наверняка на кону очень много денег и его репутация в придачу. Всё можно рационально объяснить. Это называется принцип Оккама. Самое простое объяснение является наиболее реальным. Андрей так убедительно говорил, что почти поверил сам. Но перед глазами стоял пустой, безжизненный взгляд Лукина. Он не потерял сознания, Но с ним случилось что-то очень нехорошее. Возможно, заболел, ведь здесь работают тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Главное, что по случу в детском саду Лукин прошёлся вскользь и ничего не сказал про Сашу. Андрею очень не хотелось, чтобы кто-то узнал про это, и в первую очередь Маша. Всепоглощающая вина давила на его плечи: разум, волю и чувства. Он ничего не мог с этим поделать, абсолютно ничего. «Никаких оправданий, никакого снисхождения. Он не достоин участия, жалости, сострадания и сочувствия. Только искупление». «Что с тобой?» — испуганно спросила Маша. Она заглянула ему в глаза и отшатнулась. «Андрей, все нормально. Если ты боишься, я могу тебя проводить». Она взяла его за руку, ощущая дрожь, исходящую от него. «Не бойся, мы теперь вместе». Ничего страшного не случится. Это просто один маленький уколчик и всё, как комарик укусил. Они остановились между двумя дверями. Слева на табличке фамилия Андрей Лосев, справа Мария Жукова. Она сжала его ладонь в своей. Поторопливаемся, сейчас будет обход. Мимо пронёсся человек в синем медицинском костюме. Эй, Андрей посмотрел ей в глаза. Я должен тебе кое-что сказать. Что? Молодые люди, человек в халате остановился и повернулся к ним. А регламент, как камари кукушил, сказал он и быстро поцеловал её в костяшки пальцев. Она засмеялась. Видишь? Всё не так страшно, как ты думал. У Андрея что-то ёкнуло в груди, а вдруг он видит её в последний раз. Но кто она ему? Откуда появилась эта странная привязанность? Да. Пожалуй, Маша из всех женщин в группе наиболее симпатична. Но развий этого достаточно, ведь ему не 17 лет. И случайно ли её появление тут, рядом с ним? Глухие удары в груди подсказали. Несмотря на то, что в бытность журналистом ему пришлось побывать во многих переделках, в злачных местах города, встречаться с тёмными личностями, участвовать в рейдах полиции и ОМОНа, сейчас ему было по-настоящему страшно. Длинные белые коридоры, маски на лицах работников института и лаборатории, какое-то гнетущее предчувствие, тяжёлое, неотвратимое, словно рок. И ещё эта тётка с чёрными, цвета воронова крыла волосами. Кто она такая? По её вопросам можно подумать, что она провела целое расследование. Возникает вопрос: зачем? Что она хотела узнать? И самое главное, почему Илья Лукин так нервно отреагировал на её вопросы. Если и правда, ничего страшного не случилось. А после его всё рухнуло, потеряв сознание прямо на сцене. Хорошо, что персонал лаборатории успел увести группу, иначе вряд ли бы они сумели объяснить столь неприятный инцидент и успокоить людей перед стартом испытаний. Страх. А чего он собственно боится? Смерти или жизни? Или того, что Саша никогда не очнётся, и никакие усилия врачей ей не помогут. Увидимся завтра, сказал он, отпуская Машину руку. Большинство членов группы уже скрылись за дверями своих палат. Замешкался только древний старик лет 80 на вид. Он был совершенно седой, сухопарый и очень высокий. Длиннющие руки и ноги походили на лапки сороконожки. Он точно так же застывал и подрагивал всем телом, «Словно впадая в дрему». Андрей посмотрел на старика, и тот перехватил его взгляд. По обыкновению замер, потом встряхнулся, вздрогнул всем телом и кивнул, улыбнувшись одними глазами. Лицо его, застывшее, словно высеченное из камня, вряд ли было способно выражать эмоции. Настолько старым оно было. «До завтра», — сказала Мария и шагнула в свою палату. Андрей затворил дверь и... Сел на кровать, застеленную белоснежной простынёй. Потом потяну и скорее к внутреннему движению, оглянул наверх в угол комнаты. Там мерцал красный диод камеры наблюдения, смотряще на него единственным холодным глазом. Он Наскра через строчку пробежал памятку участнику тестирования, закатанную в полиэтиленовую плёнку. Ничего особенного. После введения вакцины возможна сонливость, ломота в суставах, аллергические реакции, сердцебиение, тахикардия. Подобный список побочных эффектов можно обнаружить в инструкции по применению практически любого, даже самого безобидного лекарства, например, аспирина. Фармацевтические гиганты страхуются от возможных исков и стараются поместить туда даже самые незначительные эффекты. На прикроватной тумбочке стоял небольшой прибор вызова персонала с одной кнопкой, чтобы не запутаться. По любому поводу, будь то срочный вызов или желание проглотить кедровых орешков, следовало нажимать эту кнопку. Андрей посмотрел на прикроватный столик. Там стояла фотография Саши в рамочке. Он сделал это фото в детском саду на телефон за пару недель до трагедии. Улыбающееся, счастливое лицо девчушки со светлыми вьющимися волосами. В дверь постучали, а он не успел открыть рта, как в палату вошли два человека. Один катил тележку полностью из нержавейки, заставленной батареей пузырьков с наклейками. Ниже лежали одноразовые шприцы, трубочки, какое-то медицинское оборудование, назначение которого он не знал. Лица врачей скрывали марлевые повязки, отчего ему стало неуютно. Глаза в этих намордниках всегда как будто лгут. Он знал это со школьной скамьи, когда у него внезапно обнаружился гайморит, и искулап, проводивший осмотр, сказал матери, что надо проколоть и не мучиться. Это не больно, сказал он, как комарик укусит. Он так и сказал. Если это и был комарик, то с очень огромным и жутким жалом. И ту боль Андрей запомнил слишком хорошо. Один из врачей кивнул на памятку. Прочли? Да. Тогда раздевайтесь и ложитесь, до завтра двери палаты будут заблокированы, выходить нельзя. Вставать и гулять по палате можно, в туалет сходить, например, но врач посмотрел на коллегу, деловито готовящего шприц. Думаю, вам не захочется гулять. Просто поспите и всё. Как скажете? Андрей разделся. Один из врачей подошёл к нему, потёр место укола спиртом ивнул второму. Тот передал шприц, а внутри которого переливалась мутноватая жидкость. Скажите, а что случилось с Лукиным? С ним всё в порядке? Врачи переглянулись. А с чего вы взяли, что с ним что-то случилось? Андрей не стал выдумывать правдоподобную ложь и ответил прямо: "Я видел, как он упал на кафедре, потерял сознание. Уж я в этом разбираюсь". Высокий мужчина с карими глазами в очках, держащий шприц, подошёл ближе. "Сидите ровнее", сказал он. "И постарайтесь не дёргаться. Укол довольно болезненный". "Илья Александрович, перетрудился", сказал второй, задумчиво глядя на фотографию Саши. "Вы же понимаете, запуск проекта. Он в лаборатории безвылазно уже третью неделю. И спит, и на выходных вообще не выходит". Неудивительно, что они женат. Устал, конечно, да и жарко там было, вот и не выдержал. Но с ним уже всё в порядке. Поспешил добавить врач шивеля губами под повязкой. В предплечье вонзилась острая игла. Пока содержимое шприца переливалось в организм, Андрей чувствовал нарастающую тупую боль, не сильную, скорее монотонную, свербящую, как приближающийся гул неясного происхождения. Предвестник неминуемой бури. Что-то изменилось, когда врач вытащил шприц и пристально взглянул на него. Изображение в глазах, оно потускнело, потом стало таким ярким, что Андрей зажмурился. Все чувства вдруг резко обострились, и его накрыло волной ощущений. Каждая клеточка тела резонировала с окружающим миром, была его частью, прорастала в мир, и ощущение этого было от неприятным, радостным, как у наркомана, получившего выждленную дозу. Боль от соприкосновения с миром возросла многократно, точно обнажённый нерв зуба касался вращающегося сверла бор-машины. Андрей со стоном повалился на кровать. "Готово", сказал голос над ним. "Теперь сутки проспит. Потом очухается. Накрой его, Стас, и постав видеоконтроль. Какой номер?" 33. Кто-то заботливо укрыл его одеялом. Тело сотрясала дрожь, ему было холодно и жарко одновременно. Яркие красно-оранжевые вспышки мелькали перед глазами, и мозг взрывался от их убийственного мельтешения. По комнате летали мыльные пузыри, и в каждом пузыре, переливающимся прозрачной радужной оболочкой, Андрей видел лица участников группы. Недоумённый, испуганный, перекошенный болью и страхом, у кого-то изумлённый, но большей частью измождённый, вроде как у него самого. Ему было совсем не до игривого любопытства, даже странные галлюцинации вместо любопытства вызывали скорее страх. Тело ломило и трясло, словно бы линку, зубыскрижитали. Жар и жуткий озноб накрыли его одновременно. О чем-то таком говорилось в памятке, но он пропустил этот абзац. «Какая-то девочка знакомая», — услышал Андрей сквозь забытье. «Господи, как же мне плохо!» Уловил он стон, полный боли. «Неужели так будет два месяца? Я не смогу, нет, я не выдержу, только ради Пети, только ради него!» Только бы дожить до конца и получить деньги, и тогда я смогу от него уйти, стать свободной. Не могу, Не больше, могу терпеть. больше терпеть. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Андрей попытался приподняться, чтобы посмотреть, кто это говорит, но силы полностью покинули его. Голова вдруг стала неподъёмной, тело налилось чугуном и превратилось в болванку без рук и ног. Оно могло лишь слегка пошатываться из стороны в сторону. Мокрая и горячая. Папа, «Папа, ты что, ты в, больницу в больницу попал? Папа, что с, что тобой? с тобой? Ты где? где?» «Почему ты не отвечаешь?», отвечаешь? «Что это что за странная комната?», комната? «Ответь, Откуда? мне страшно! Я боюсь, Я за, боюсь, тебя. боюсь за тебя! Папа. Па-па!» Ее крик прозвучал, как пощечина. Андрей дернулся, но вторая волна жара прибила его к кровати. Теперь он не мог даже пошевелиться, Пересохший язык корябл нёба, но ни звука, ни одного внятного слова между метя. Даже просто мужского ругательства он не мог произнести. По телу побежала волна колючего озноба. Кровь будто застыла в нём. Сердце затрепыхалось, обескураженное внезапным изменением, и липкий безумный страх чёрными выхлопами начал заполнять мозг. Папа, папочка, папочка что, это? что это? Держись, не давай этой папа, гадости проникнуть. Открой форточку, папа, ты же сгоришь. Вставай. вставай. Сделай что-нибудь, папа, я прошу я тебя. Прошу, умоляю, вставай. вставай. Крик тонул в облаках смрадного дыма. Он где-то слышал этот голос, но не мог узнать его. Где-то в далёком прошлом, давным-давно, когда когда чёрный язык безобразного дыма лизнул его ноги. Потом поднялся выше, окутал талию, спину, руки, шевельнулся возле сердца и зловчившись, просочился сквозь кожу. Плотность его становилась всё выше, и он поднимался к голове, медленно и неотвратимо. Когда осталась одна шея, его запах стал совсем невыносим, как тогда на свалке. Скользнула у него отстранённая мысль: Он уже не слышал ни криков, ни воплей. Не различал ничего вокруг. Тело было тепло и хорошо, а в голове вместо какофонии адских звуков звучала вибрирующая струна, и в ней он различал голоса, без эмоций, сухие и механические. Дым успокаивал. Разве не этого он хотел от жизни: спокойствия и порядка? Дым обещал избавление от боли и тревог, решение проблем. Всё, что только пожелаешь. И ему было лишь нужно самую малость. Папа, Папа держись. держись. Дай мне свою руку. Какую ещё руку? подумал он лениво. Мне так легко и хорошо. Нет руки. Мне нечего тебе подавать. Са- Саша, Сашенька, это ты? Саша, ты где? Ты где? Где? Папа, есть здесь. Папа, я здесь. Не, вдыхай. не вдыхай. Только не вдыхай, вдыхай. этот дым. Андрей стиснул зубы и сомкнул рот как раз в тот момент, когда чёрная субстанция была готова скользнуть ему в рот. Зажмурил глаза, ибо чернота, превратившаяся вдруг в адскую плесень, сошла с ума. Ощетинившись, она кинулась на него со всех сторон словно цунами, горящая, кипящая смола, пожирающая всё на своём пути. Её вой и вой его жертв заполонили всё вокруг, так что барабанные перепонки завибрировали от боли, и в тот миг, когда безумный вихрь был готов поглотить его, стоящего посреди бескрайнего океана беснующего огня, холодные пальцы, тонкие и крепкие, схватили его за руку. "Держись", прошептала Саша. Я не отдам он тебя